кредо или символ веры. Символ веры — система базовых догматов христианского вероучения. Название происходит от древнегреческого наименования группы похожих текстов. В христианстве символ веры поднимался как краткое изложение догматов в церкви. Истоком же современного символа веры является так называемый апостольский символ веры. А апостольским он назван потому, что считается одним из древнейших символов веры и содержит в себе элементы еще апостольской проповеди. Ее текст хорошо известен в Западной Церкви и в настоящее время им пользуются в богослужении римско-католической, англиканской и в ряде других протестантских, а также в православных церквях западного обряда. Впоследствии для укрепления единства веры членов первых христианских общин Находившихся под угрозой антитринитарных ересий, которые отвергали догмат о троичности Бога. На его основе был сформирован более подробный символ веры или кредо от латинского кредо верую, исповедуемый в католицизме. Безусловно, символ веры один из центральных церковных документов. И принят он был для того, чтобы не допустить своей воли в трактовках веры учения. А для создания единой точки зрения по основополагающим вопросам богословия и церковной жизни, и собирались соборы. И на них вполне демократическим путем они решались. При этом, в частности, на Первом Вселенском Соборе символ веры был утвержден без 8, 9, 10, 11 и 12 пунктов. Они были добавлены лишь в Константинополе, на Втором Вселенском Соборе. Более того, предполагается, что он был утвержден в редакции которую принял Римский Поместный Собор, а затем отправлен на рассмотрение общехристианского. Кстати, с обстоятельствами появления апостольского символа связана одна древняя легенда, согласно которой апостолы в какой-то момент намеревались разделиться и разойтись. Однако перед этим они осознали необходимость договориться о содержании тех проповедей, которые будут доносить людям. При этом каждый из двенадцати апостолов сделал личный вклад в исповедание веры, произнеся соответствующие слова. Так Петр произнес: Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли. Андрей сказал и в Иисуса Христа, Его Сына, Господа нашего. Иаков продолжил, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией. Иоанн произнес: Страдал при Понтии Пилате был распят, умер и погребен. Фома сказал, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых. Иаков вторил ему, вошел на небеса, восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Филипп сказал, оттуда придет судить живых и мертвых. Варфоломей произнес, Веру в Святого Духа. Матфей сказал, святую Вселенскую Церковь, общение святых. Симон продолжил «прощение грехов», Фадей сказал «воскресение тела», Матвей завершил «жизнь вечную». И хотя это сказание можно считать вымыслом, тем не менее оно пользовалось широкой популярностью в средневековой Европе. А современный символ веры был разработан и утвержден на двух первых вселенских соборах — Никейском в 325 году и Первом Константинопольском, в 381 году. Поэтому его и называют Никео-Константинопольский и признают его без филиокве все христианские церкви. То есть католическая церковь признает в символе веры, состоящем из 12 пунктов, триединство Бога, Троицу, учение о спасительной миссии Иисуса Христа, грядущем воскресении мертвых и страшном суде, спасительной роли церкви. Кроме Никео-Константинопольского, католическая церковь признает и так называемый афанасьевский символ веры, читаемый только на праздник Троицы. Состоит он из 40 пунктов, в которых опровергаются многочисленные ереси первых веков христианства. В тексте афанасьевского символа находится также и филиокве, что служит доказательством его появления в поздней западной церкви.